Казахстанское чудо и другие чудеса. Сайгаки, на первый взгляд, кажутся неуклюжими. Но внешность, как это часто бывает, обманчива. Сайгаки легки, подвижны и быстроноги. В случае опасности могут развивать скорость до 80 км в час и бежать так довольно долго. Смешной длинный Отвислый нос, скорее даже маленький хоботок, удивительное приспособление, защищающее легкие. Летом во время пыльных бурь в нем задерживается пыль, раскаленный песок. Зимою морозный воздух, проходя через хоботок, согревается. Сайгаки очень подвижны. Они убегают, почуяв опасность, они постоянно кочуют в поисках пастбищ, проходя в летнее время за сутки по 300 350 километров. Очень хорошо развит у сайгаков слух. Вообще сайгаки очень осторожны и близко к себе, никого не подпускают. Время от времени то одно животное, то другое перестает пастись и высоко подпрыгивает, делает свечки или так называемые смотровые прыжки. Увидев опасность, сайгак или сайгаки... так как опасность могут увидать несколько животных, подпрыгнувших одновременно, обращается в бегство, и это служит сигналом для остальных. Через мгновение все стадо уносится прочь. Некоторые наблюдатели считают, что ночью сайгаки выставляют стражу, которая очень ответственно относится к своим обязанностям. Например, как утверждают эти ученые, Уставший сторож не пойдет спать, пока не найдет себе замену и не убедится, что сменщик заступил на пост. Специалисты даже придерживаются мнения, что по-настоящему спят только те сайгаки, которые ночью находятся в середине стада. А лежащие с краю спят в полглаза, то есть дремлют. Поэтому ночью происходит перемещение — Лежащие с краю перебираются, чтобы выспаться, в середину, а лежащих в середине продвигают к краю. Возможно, что этот механизм не всегда действует так точно, но факт несомненный — сайгаки всегда на чеку. Единственная защита сайгаков — их быстрые ноги. Но маленькие сайгачата бегать не могут. Поэтому их спасают не ноги, а краска. Ляжет такой малыш в ямку, или даже просто прижмется к земле, и увидеть его становится почти невозможно. Кожные железы еще не развиты, поэтому хищнику очень трудно найти малышей по запаху. Мать приходит к сайгочатам раза три в сутки покормить. Обычно сайгочат двое, и лежат они не рядом, а поодаль друг от друга, в случае чего один достанется. Да Приближается мать к сайгочатам особенно осторожно, лишь убедившись, что опасности поблизости нет, и задерживается она возле детенышей недолго, но в случае опасности или услышав тревожный крик детенышей, она забывает о своей врожденной осторожности и бросается на помощь малышу. Она может вступить в бой с орлом, может попытаться отпугнуть даже человека. Однако все это... не спасало сайгаков, одних из самых древних и когда-то самых многочисленных в нашей стране копытных. Еще в начале XX века путешественники писали о несметных стадах сайгаков, хотя это были уже остатки некогда колоссальных стад. На юге они исчезли в конце восемнадцатого века, а в начале XIX их не стало в междуречье Волги и Дона, Однако настоящее истребление сайгаков началось в середине XIX века. Добывать сайгаков было легко. Участник одной охоты, которая происходила в конце прошлого века, признавался, что это была не охота, а варварская нещадная бойня. Сайгаков гнали в большие ямы, на дне которых были установлены острые камышиные колья. Вот первая сайга наткнулась на острый и сухой камыш и села на него, проткнутая, как на вертеле, за ней другая, третья, и так весь табун лег. Когда следующие табуны пойдут по трупам наткнувшихся, выскакивает девяносто человек, и вот уже начинается еще более отвратительная бойня. Они уже не режут, а только порют брюха несчастным жертвам. Наконец, устав резать, машут и кричат верховым. Те, прискакав, принимаются за резню. Какая погибель! На тот раз было уложено двенадцать тысяч голов. И это только одна сцена. А такие побоища происходили повсеместно. Зимой люди тоже не оставляли сайгаков в покое. Их преследовали по насту, когда животные ранили себе ноги об острые кромки ледяной корки. Очевидцы рассказывали, что по снегу тянулись густые кровавые полосы шириной в сотни метров и, в конце концов, теряли способность двигаться. Тут их били дубинами, резали ножами, кололи вилами. Часто стада сайгаков загоняли на лед реки или озера, где животные оказывались совершенно беспомощными и уничтожали всех до единого. Люди преследовали сайгаков не только ради прекрасного мяса и отличной кожи. Часто после таких побоищ трупы сайгаков оставались на льду или на снегу нетронутыми. Охотников, иначе как в кавычках это слово нельзя писать, интересовали лишь рога. Китайская медицина издавна использовала рога сайгаков, а в XIX веке спрос на них значительно поднялся и цены увеличились. О масштабах истребления сайгаков ради рогов можно судить хотя бы потому, что только через кяхту в Китай за два года, 1852 53 было вывезено около четырех миллионов пар рогов. Неудивительно поэтому, что к началу нашего века от многомиллионного стада сайгаков почти ничего не осталось. Но их все-таки продолжали уничтожать, и к 1919 году сайгаков сохранилось не больше тысячи. 27 мая 1919 года Ленин подписал постановление Совета народных комиссаров о запрещении охоты на сайгаков в РСФСР, а в 1923 году была запрещена охота на сайгаков в Казахстане. Многие ученые считали, что законы опоздали, и уже ничто не может возродить сайгаков. И действительно, прошло десять лет, а сайгаков по-прежнему оставалось очень мало. И лишь еще через десятилетия количество этих антилоп чуть-чуть увеличилось, появилась надежда, И она оправдывалась. Число сайгаков стало быстро расти. И вот сейчас они снова стали самыми многочисленными копытными животными нашей страны. Считают, что их уже полтора-два миллиона. Бернгард Гржимек, побывавший в нашей стране, назвал спасение сайгаков казахстанским чудом. Горжимик, конечно, знал, что спасти сайгаков было нелегко, и понимал, что это чудо совершилось не само собой. Его сотворили люди, любящие животных и понимающие, как важно спасать наших соседей по планете. И не случайно, когда в 1974 году в Москве состоялся международный конгресс специалистов по млекопитающим, эмблемой этого конгресса была выбрана голова сайгака. Итак, сайгак был спасен главным образом, потому что на него была запрещена охота, и люди строго следили за тем, чтобы запрет этот выполнялся. Однако если для сайгака или некоторых других животных, например, для лося, который тоже был почти полностью уничтожен и сейчас восстановлен в СССР, этого оказалось достаточно, то для зубров запрещения охоты было, конечно, мало. Тут требовалось очень энергичное вмешательство людей. Едва кончилась Первая мировая война, и люди вернулись к мирному труду, они вспомнили о зубрах. В 1923 году, по предложению польского натуралиста Яна Штольцмана, было организовано Международное общество сохранения зубра, в которое вошли и представители молодой Советской Республики. Но кого сохранять? В мире имелось всего 52 или 56 зубров, которые уцелели в зоопарках 15 стран. Из этих животных чуть ли не половина очень старые, и людей, знающих биологию зубров, почти совсем не было. Даже вопрос питания этих животных оставался спорным. Одни считали, что зубрам нужна трава, а древесный корм они поедают лишь тогда, когда травы не хватает. Это мнение явилось одной из причин неудачной попытки акклиматизировать зубров в Аскании-Ново в 1921 году. Другие считали, что зубр — зверь лесной, и трава ему вовсе не обязательна. Не знали люди и многого другого. В результате за пять лет действия общества поголовье зубров не только не увеличилось, а наоборот уменьшилось. В 1927 году оставалось на Земле 48 зубров, а через несколько лет их осталось уже 30. Положение оказалось безвыходным, и близилось время, когда ученый мир должен был зарегистрировать дату падения последнего на Земле зубра. Наверное, так и случилось бы, не приди в голову двум американским ученым, братьям Хейнсу и Лунцу Хэком, Гениальная идея — скрещивать оставшихся зубров с их родичами-бизонами, сохранившимися тоже лишь в очень небольшом количестве. Когда-то часть диких быков, живших на территории Европы и Азии, по существующему тогда мосту, переселилась в Америку. Постепенно эти быки превратились в известных уже нам бизонов. Другая часть быков, оставшихся на родине, превратилась в зубров. Братья Хэк, учитывая родство зубров и бизонов, предложили метод восстановления зубров, который получил название «поглотительного скрещивания». Это значит вот что. От скрещивания зубров с самками бизона появляется потомство зубро-бизоны. зубробизоны. Зубробизона, когда он вырастает, снова скрещивают с зубрами. последующие поколения опять скрещивают с зубрами и так далее. Первый зубробизон имел половину крови зубра и половину бизона и был похож и на папу, и на маму. Следующее поколение, у которого бизонной крови было лишь одна четверть, а зубриной три четверти, уже начинало терять черты бизона и приобретать больше зубриных черт. Новое поколение имело лишь одну восьмую часть бизонии крови и семь восьмых зубриной, оно уже мало чем отличалось от зубров, а четвертое поколение, имеющее пятнадцать шестнадцатых зубриной и одну шестнадцатую бизонии крови, было настолько похоже на зубров, что даже специалисты далеко не всегда могли их отличить от чистокровных зубров. И только немногие знали, что это не чистокровные Все-таки какая-то часть бизонии крови в них была, а чистопородные, по всем статьям, они соответствовали зубриной породе, животные. Работу хеков поначалу многие специалисты приняли в штыки, но вскоре убедились, что были неправы. Во-первых, гибриды оказались более стойкими и жизнеспособными, чем их родители. Во-вторых, скрещивание очень ускорило работу по выращиванию зубров. В-третьих, если бы не метод поглотительного скрещивания, началось бы скрещивание близких родственников. Зубров ведь вообще оставалось очень мало, способных давать потомство и того меньше, и это привело бы к полному и быстрому вымиранию животных. Вторая мировая война нанесла значительный урон поголовью зубров. И тем не менее в племенной книге, вышедшей после войны, значилось 98 зубров. В первой племенной книге, выпущенной за 20 лет до этой, значилось лишь 30 животных. В 1946 году в Советском Союзе имелся лишь один чистокровный зубр. Через два года появился второй, прибыл из Польши. Еще один зубр и две зубрицы появились в нашей стране в 1948 году. Они были первопоселенцами созданного под Москвой зубрового питомника. Конечно, для людей несведущих, впрочем, и для многих специалистов тоже, создание зубропитомника под Москвой на берегу Оки — на территории Приокско-террасного заповедника, было неожиданностью. Просто как-то не укладывалось в сознании, что под Москвой могут жить зубры. Как-то не сочетались они с подмосковной природой. Однако крупнейший специалист по зубрам и страстный энтузиаст их спасения, советский ученый Михаил Александрович Заболоцкий, доказал, что лучшего места для разведения зубров и не подыскать, Зубрам нужны не степи с изобилием трав, и не густые леса, где травы почти нет. Им нужны разреженные, светлые леса с полянами и перелесками. Именно то, что имеется в Подмосковье. Прошло всего десять лет после организации заповедника, а в нашей стране жило уже 280 этих редких животных, девятнадцать бизонов, 182 два. Зубробизона и 79 зубров в 1975 году в зоопарках и заповедниках нашей страны было уже 467 зубров и зубробизонов. И сейчас, можно уже твердо сказать, зубр будет жить на нашей планете. А вот 50 лет назад в это мало кто верил. Так же, как в начале нынешнего века, мало кто верил, что на земле нашей сохранятся бизоны. В 1905 году в США было организовано общество защиты бизонов. Члены общества начали собирать немногих уцелевших на фермах и в национальных парках в Канаде и США животных. Но уцелело бизонов слишком мало. И тут на помощь пришел старый индеец по имени Бродячий Койот. Если бы не он, вряд ли сейчас в Америке имелись стада бизонов, вряд ли смогли бы братья Хэг с помощью бизонов спасти европейских зубров. О Бродячем Койоте сейчас вспоминают редко, а стоило бы вспоминать почаще, и потому что он помог спасти бизонов, и потому что показал пример благородства и мужества. Много десятилетий, а то и столетий, бизоны кормили и одевали индейцев. И вот настало время индейцам спасать бизонов. Но что они могли, если сами гибли от тех же убийц? Бродячий койот решил попытаться. Он поймал случайно уцелевших в кровавой бойне двух маленьких бизончиков, бычка и телочку, выкормил и вырастил их. Трудно было индейцу. Очень трудно. Ведь всюду рыскали охотники за бизонами, бродяги и авантюристы, бандиты и искатели приключений. И любой с радостью всадил бы заряд в бизона, а заодно и в индейца. Но бродячий койот был смелым и упрямым человеком. Он прятал и укрывал бизонов, угонял их при малейшей опасности. Он не отходил от первых появившихся телят, буквально вынянчивал их. И так из года в год в течение двадцати трех лет жил он в постоянной опасности и в постоянной тревоге за зверей. Может быть, ему везло, может быть, он действовал очень осторожно, но стадо росло. Через двадцать три года, благодаря мужественному и самоотверженному индейцу, оно состояло уже из трехсот бизонов. Однако все труднее и труднее становилось состарившемуся индейцу оберегать и укрывать своих питомцев. Индеец знал, пока сможет сделать хоть шаг, он будет около своих бизонов. Но что с ними произойдет потом? К счастью, о стаде бродячего койота узнали члены общества защиты бизонов и купили это стадо. Теперь и в Америке, и в Канаде бизонов уже немало. и можно считать, что они спасены. Правда, только степные. Пенсильванский подвид уничтожен полностью, и восстановить его не удалось. Итак, сайгаки спасены, потому что люди перестали их уничтожать и строго следили за их сохранением. Бизоны уцелели в национальных парках, где их тоже охраняли. Зубры сохранились и размножились, в зубропитомниках, Благодаря настойчивости, терпению и изобретательности людей. Но есть еще одна форма заботы о животных — создание заповедников.